и нет никакой опасности, что при этом прольется кровь, никакой. В таком случае я выполню все ваши советы, братец. А то отец-капеллан сказал, что Ивасан запрещает ему вмешиваться в дела правосудия в тех случаях, когда может пролиться человеческая кровь. Ваше преподобие может действовать совершенно спокойно. О том, чего боятся отцы-капелланы, и речи нет. Слава Богу! Тогда через три дня вы получите нужное послание. Жду вас ровно через три дня. Я буду точен». Дон Хуста откланялся, а настоятельница немедленно велела пригласить отцов Капиланов. В те времена Новой Испании правил дон Себастьян де Толедо, маркиз де Монсер. Он вступил на пост вице-короля 15 октября 1664 года и привез с собой в колонию свою супругу донью Леонору де Каретто. Вице-король согласился принять дона Хуста через пять дней после его разговора с монахиней.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 «А-а!» — воскликнул вице-король, вспомнив о стычке в день святого Иполита. «У Дона Энрике», — продолжал Дон Хусто, — сделал вид, будто не понял, что означало восклицание маркиза, «есть сестра, о которой я уже упоминал, монахини в одном из монастырей этого благородного верного города». «Понимаю». Бесчинство Дона Энрике нарушает покои его сестры и других святых монахинь. Всему городу известно, что сестра Буяна спасается в этом монастыре, а потом вся почтенная община предается тревоге и унынью, и видит избавителя от нынешних и грядущих бед только в лице вашей светлости, представляющей в этих владениях величие нашего повелителя.